Глава 13 От Бейкер-стрит до парка Александра Роуд и обратно до Финсбери парк. Найдена одна сумка-тележка. У Эдди кружилась голова. Папа дал ей длинный список того, что нужно сделать, и снова исчез в подвале. Она пыталась отвлечься, сортируя забытые сумки-тележки на колесиках, которые были свалены неаккуратной пирамидой. Как же ей увидеться с флитами, если они закрыты здесь, в бюро забытых вещей? Особенно теперь, когда папа собирается запретить ей ходить на склад. Хуже того, Эдди не доверяла Вере, которая явно что-то вынюхивала в складской комнате. Нужно было что-то придумать, и быстро. Помощь пришла от Бенедикта. Он разговаривал по телефону за столом в приемной и в середине разговора поманил к себе Эдди. Тут звонит одна дама, которая живет на Финсбери парк Она оставила в автобусе сумку-тележку, но возраст не позволяет ей приехать и забрать ее. Ты можешь отвезти ее ей, Эдди?» Он подошел к пирамиде сумок и достал одну самую большую с цветочным рисунком. Выкатив ее на середину комнаты, он поставил сумку-тележку прямо. «Я знаю, что это скучная работа, но у меня сегодня просто нет времени». «Очень много людей приходит, чтобы зарегистрировать пропажу ценностей и задать вопросы. Мне нужно заполнить кучу бланков. Урсула была права. Похоже, в метро действительно орудует банда карманников. Запомни, Эдди. Будь бдительна!» Он указал на ярлык, прицепленный к тележке. «Вот тут адрес владелицы». Сумка-тележка выглядела странно. Она была похожа на мешок на колесиках с большой выпуклостью спереди, Однако это навело Эдди на одну мысль. Если действовать быстро, то у нее будет отличное прикрытие. Владелица сумки жила совсем близко к ее дому, если ехать на автобусе. Эди докатила сумку до последнего склада, сняла шкатулку с полки, подняла клапан сумки и сунула шкатулку туда. Она слышала высокий голосок Импи, однако времени объяснять что-либо не было. В коридоре ей повстречалась Вера Крич. Вид у нее был раздраженный, как будто она не ожидала увидеть здесь Эдди. Вера нетерпеливо заправила за ухо синюю прядь волос. «Куда ты собралась, Эдди?» «Выполняю поручение Бенедикта. Я вернусь через пару часов», — ответила Эдди. Вера уставилась на сумку-тележку, и Эдди пояснила. «Какая-то старушка оставила ее в автобусе несколько дней назад. Бенедикт велел отвезти ее к ней». Не дожидаясь ответа Веры, Эдди рысцой помчалась по коридору и взлетела по лестнице в приемную. Сумка-тележка подпрыгивала и гремела за ее спиной, когда Эдди бежала по Бейкер-стрит. Какой-то мужчина начал брониться, когда она наехала тележкой ему на ногу. Потом за ней погнался пес, и скаля зубы. Около станции подземки Эдди увидела большую птицу с черным оперением. Та доставала из урны картонную упаковку с недоеденной пищей из ресторана быстрого питания. У основания клева перетопорщились словно щетина. Когда Эдди проходила мимо, птица замерла и уставилась на нее круглыми, немигающими глазами. Она была похожа на ворона, который прилетал на окно к Вере Крич. Эдди отвела взгляд и пробежала мимо, вкатив тележку, на оживленную станцию круговой линии. Спустя пять станций и одну пересадку, Эдди втиснулась в автобус, идущий от Финсбери-Парк до парка Александра-роуд. Заглядывая под клапан тележки, она видела, что шкатулка лежит на боку. На остановке Краучент в автобус влезли три парня, которых Эдди знала. Они учились в ее школе на класс старше. «Глянь на эту бабку», — сказал один, ткнув своего приятеля локтем в бок и указав на Эдди. «Едешь за покупками?» Он кричал так, словно Эдди была глухой. Она почувствовала, что ее язык буквально окаменел во рту и отвернулась к окну. Наконец, автобус остановился на дальней стороне остановки дворец Александры, и спустя несколько минут Эдди уже шла по своей улице. Было странно оказаться дома одной посреди дня. В кухне пахло горелыми тостами, в раковине неаккуратной грудой стояли тарелки. Бильбо, королевский пудель Уинтеров, спал на коврике возле двери черного хода. Он целыми днями наблюдал за белками через собачью дверцу, а иногда выскакивал в сад, чтобы загнать их на дерево. Когда Эди вошла в дом, пёс подскочил и встал на стражу у дверцы, как будто его застали спящим на работе. Он настороженно поглядел на сумку-тележку. Эди достала шкатулку и поставила ее прямо. Как только она откинула крышку, импи с жужжанием вылетела и зависла перед ее носом. Изнутри шкатулка выглядела так, словно по ней пронесся торнадо. Сахарная посыпка, воздушный рис и изюм были рассыпаны повсюду, несколько маленьких баночек разбились. «Ты нас заперла!» — воскликнула Импи. «Мне пришлось», — ответила Эдди. «Но я привезла вас к себе домой». Импи словно бы не слышала ее. Она уселась на кончик носа Эдди и легнула его пятками. «Никогда! Ни за что так больше не делай!» Велела она. «Ты нас опрокинула! Теперь у нас в шкатулке дикий кавардак, и нас всех тошнило!» Эдди прищурилась, чтобы посмотреть на нее. «Извини, Импи, но ты посмотри, где мы!» Импи наконец-то поднялась в воздух и окинула взглядом кухню. На глаза ей попался Бильбо. «Хм...» Недовольно протянула она. Эдди уже потянулась к ярлыку, висящему на тележке. «Мне нужно поскорее вернуться в офис, поэтому я спрячу вашу шкатулку. Папа не должен узнать, что я привезла вас всех сюда». «Не запирай нас снова, пожалуйста», — попросила Импи. «Мы никуда не уйдем, но мы не твои пленники». Эдди ощутила чувство вины за то, что поставила чувство папы превыше чувств флитов. «Конечно», — ответила она. «Я оставлю шкатулку открытой в своей комнате, но вы должны оставаться наверху». «Если папа узнает, что шкатулка здесь, у меня будут большие неприятности». Она сунула шкатулку под свою кровать и оставила крышку открытой настеж. Флиты уже были заняты уборкой. Спекл размахивал маленькой шваброй, сделанной из зубной щетки. Грецкий орех снова лежал в колыбельке. Теперь Эдди оставалось только отвезти сумку-тележку на автобусе обратно на Финсбери-парк и вернуть владелице. Если поторопиться, это не должно занять много времени. «Импи», — сказала Эдди перед тем, как уйти, — «пожалуйста, не спускай глаз с остальных». «Не спущу», — пообещала импи. «Честное слово».